Глава 93. Эллин. Национальный парк, Португалия. Октябрь 2021 года. Когда Эллин наконец снова переводит взгляд на них, Мэгги спокойно улыбается и между ними проскакивает понимание. «Ты заметила, да?» Эллин кивает. «Меня это беспокоило с той минуты, как я увидела лагерь», — тихо признаётся она. «Этот трейлер». «Он ведь не твой, правда?» Мэгги не отвечает, но по выражению её лица Эллин догадывается, что она пока либо не готова, либо боится рассказать эту часть истории, поэтому продолжает говорить сама, чтобы довести дело до конца, потому что теперь они знают. «Это трейлер Кир, перекрашенный, чтобы выглядел как твой». «Внутри тоже всё изменили. Мы нашли твой настоящий трейлер, спрятанный в лесу. Вы поменяли их местами, верно?» Мэгги по-прежнему молчит, теребя складки на юбке. «С одной стороны, это понятно, учитывая ваши слова о том, что Кир уехала в Италию. Вы не хотели, чтобы видели её трейлер. Но с другой стороны, она вполне могла бросить трейлер и уехать автостопом. Зачем их менять?» «Разве что вы хотели скрыть какую-то деталь фургона, Кир?» Брайди резко ухает, но Эллин не останавливается. «Всё внутри твоего трейлера новое, но сделано в торопях. Свежая краска, новый пол, причём дешёвый. И это не соответствует твоему старому жилью и остальным трейлерам лагеря. Интерьер обновили в стремлении что-то скрыть, верно? То, что случилось здесь, в трейлере, Кир... Лицо Мэгги мрачнеет. И Эллен понимает, что она готовится что-то сказать. Но тут раздаётся голос Брайди. «Ты права, это фургон Кир». Брайди бледнеет и поднимает взгляд, чтобы посмотреть Элин в глаза. «Зеф нашёл нас». И её голос звучит отрешённо. Отыскал Кир, установив в её трейлере камеру. Видимо, он следил за ней какое-то время. Приезжал несколько раз и жил в хижине на поляне а потом возвращался в США. Но всё это время, благодаря камере, следил за ней. Её голос дрожит. Мы нашли в его сумке жёсткие диски. Он вёл себя как безумный. Разделил записи и вырезал некоторые куски. Мы думаем, он просматривал их снова и снова и вбил себе в голову, что у Кир роман с Недом. Она качает головой. Он был одержим как и когда фотографировал меня в Нью-Йорке. Мы видели некоторые записи. Эллин нервно сглатывает, вспомнив, как они отнеслись к тем записям. Конечно же, в негативном ключе, но даже не предполагали ничего настолько ужасного. Брайди кивает. По-моему, в глубине души Кир всегда знала, что Зеф не оставит её в покое. Знаете, он твердил ей то же самое, что и мне. Шептал это, когда причинял мне боль. Говорил, «Без меня не будет тебя!» В ее глазах блестят слезы. Я никогда по-настоящему не верила в это, пока он не приехал сюда и не нашел нас.